«Природа природы» 1995. Понимая, что никак его не нарушить, то равновесие, что потрясает мне душу. Норман Маккейк. Эквилибрист. Из книги «Избранные поэмы». Лондон. Чатта и Уиндес. 1990. Мне сейчас почти 70, и я уже не слишком доверяюсь собственной голове, но мне хотелось бы все же попытаться передать кое-какие свои чувства относительно того путешествия, как я обычно называю про себя опыт своего проживания на этой планете, именно круиз путешествия, потому что движение по этому отрезку пути представляется мне несколько искусственным, не совсем правда, а в терминах многочисленных моральных, философских и религиозных установок прошлого, о которых я когда-то читал, но совсем не потому, что это нам внушено, вбито в каждого из нас тем, о чем я скажу немного позже. Кераунос, или случаем. Я прекрасно понимаю, что мое собственное путешествие не было таким уж неприятным, и что мне еще здорово повезло, если сравнивать с куда более неприятными путешествиями столь многих других людей, навязанными им жизнью как в прошлом, так и в настоящем. Во всех моих романах есть некоторые детали моего путешествия, но больше всего, пожалуй, о нем говорится в плане моих взаимоотношений с природой, в автобиографической книге «Дерево», впервые опубликованной в 1979 году. Я бы очень хотел, чтобы то хаотическое гнездилище воспоминаний и мыслей, которое я сейчас вам представлю, вы прошли одновременно с той моей работой. И, возможно, название «Природа моей природы» было бы более честным. Года два назад меня попросили, как и многих других до меня, дать свою оценку известному эссе «Две культуры». написанному Чарльзом Перси Сноу еще в 1959 году. Историю бесконечных споров и ссор по поводу этого эссе среди отборных интеллектуалов нашего времени можно узнать из предисловия Стефана Калини к данной работе Сноу, опубликованной издательством Cambridge University Press. Как и многие другие, я буквально разрывался на части, меня упрекали в нерешительности и я испытывал бесконечное смущение. понимая, что не являюсь и никогда не стану тем истинным ученым, который, оказывается, способен давать оценку творчества Сноу. Кроме того, я испытывал определенную симпатию к самому известному оппоненту Сноу, потрясающему ученому доктору Ливису. Я понимал всю важность и необходимость науки в многочисленных технических и экономических областях и знал даже слишком хорошо, что за игнорирование науки придется впоследствии заплатить очень дорого. той самой слепотой, в которой обвинял нас Сноу в плане художественного творчества. Я, например, явно был, если пользоваться его терминологией, типичным трутнем. Хотя всю свою жизнь считал себя натуралистом-любителем, я скорее все же, пусть по сути это не совсем точно, обыкновенный любитель природы. А теперь я и претендовать бы никогда не посмел на звание ученого. Если бы я действительно был одним из ученых, то подозреваю, стал бы даже отрицать тот факт, что исходно-то я писатель. И совершенно точно знаю, что воспринимая литературу скорее как способ выражения чувств с помощью поэзии, драмы и художественной прозы, а не как некий серьезный научный постулат относительно реальной действительности. Мне кажется, я в этом отношении ближе к умному осьминогу, то есть существу в нашем человеческом восприятии, состоящему исключительно из органов осязания. Это вовсе не означает, что я отвергаю серьезную науку, или же она меня отвращает. Хотя, конечно, во многие ее отрасли доступ мне закрыт. А может, они сами меня отвергли. Исключительно потому, что я в некоторых отношениях слишком туп и не умею сосредоточиваться. Один мой друг из академических кругов, который, я надеюсь, не хотел чересчур меня обижать, совсем недавно заявил мне, что я всегда был слишком тангенциален и калериджиален. весьма богатые, поистине драгоценные эпитеты, означающие «путаника» человека в высшей степени неорганизованного. Я признаю жизненную важность научных знаний, ведь это часть и моих собственных знаний, и моей глубокой приверженности к природе. И все же у меня от чего то такое чувство, что та квазиреволюция, которую спровоцировал в нашей культуре Сноу, свершалась не на том поле сражений, где и следовало бы свершаться, а может, у него была просто неверно составлена карта военных действий, и во имя весьма сомнительной цели. Ее деятелям не удалось понять важность индивидуального и эстетического, а также они в значительной степени упустили из виду ключевой элемент сегодняшнего дня и его экзистенциальную сущность. Похоже, эссе Сноу написано в ответ на нечто безмерно огромное, как океан, и столь же коварное и сложное, однако же он тщетно, Пытается на это огромное нечто воздействовать с помощью окрика, столь же глупого и имплицитно фашистского, как нелепый приказ Канута приливной волне. Не так давно, собирая воедино свои размышления относительно двух культур, я быстренько набросал кое-какие тезисы. Во-первых, наука всегда пытается вытеснить и обесценить чувства. Во-вторых, главная проблема связать воедино чувство и понимание. Разумеется, Это самая важная проблема, потому что чувство – это только для индивидуумов, оно возникает только между некими «я» и «ты». Каждый из нас всегда в душе, какими бы все мы ни казались с виду схожими, всегда неизменно является кем-то иным. Понимание – это об обществе в целом. Оно всегда нацелено на то, чтобы стать конечным, определенным, вечным, то есть таким, какими, и это нам прекрасно известно, мы и наши личные жизни никогда стать не смогут. я не был счастлив во взаимоотношениях с этими двумя передатчиками ощущений и знаний, а также с публикой со сноу и с самим собой и в то же время я признавал отдельную важность каждого как составляющей целого сноу совершенно справедливо сделал достоянием общественности тот факт что чувство столь часто выражаемое с помощью различных видов искусства в течение долгого времени пыталась главенствовать в жизни, заставляя людей пренебрегать научными фактами, стремясь исключить науку и научный подход из всякого разумного восприятия нашей, человеческой жизни. Но точно так же, как мужчины в течение долгого времени грубо и эгоистично третировали и эксплуатировали женщин, совершенно их не понимая, знания стремились подавить чувства. «Мне отвратительно невежество моих собратьев по полу. Мне отвратительно то, Как глупо, если не сказать жестоко, многие из них вели себя во время своих путешествий со времен Бронзового века. Действительно, разумная история почти постоянно связывала женскую половину человечества с особой, более личностной формой восприятия, и большая часть мужчин действительно сейчас испытывают как минимум желание извиниться за всех своих собратьев, исторически поощрявших рабскую приверженность допотопным обычаям и зачастую делавших это слишком грубо и жестоко превращая насилие в социальную норму однако вина людей вина всего нашего вида за пренебрежение наукой и даже отрицание ее в прошлом это нечто совсем иное резкий переход на другие позиции когда пытаются установить чуть ли не гегемонию науки во всем когда ей предлагается полностью починить себе жизнь нашего общества нашей умы и души Все это представляется мне проявлением упрямства и крайней неосторожности. Не знать становится в таком обществе чем-то вроде преступления, только чувствовать чем-то вроде греха. Проблема, выдвинутая мной, может показаться ирелевантной, ибо она нерешаема. Однако две ее составляющие настолько переплелись и сосуществуют в таком сибиозе, что разделить их риск, подобный риску при хирургическом разделении сиамских близнецов, когда легко могут погибнуть оба. Общество, образование и академические науки, способы, с помощью которых наш мир обучает своих молодых термитов и приспосабливает их к политике, имеют дьявольскую склонность исподволь разводить в стороны, разделять эти две жизненно важные функции. Человек, предполагается, не должен одновременно и чувствовать, и знать, хотя, разумеется, он может довольно редко чувствовать, что что-то знает и гораздо чаще знать, что что-то чувствует. Проблема заключается в том, чтобы как-то заставить эти две информационные системы производить взаимообмен, хотя каждый из них управляется абсолютно отличными друг от друга этосами и даже создать некий союз и выносить совместный плод. Представляется очевидным, что в нашем мире в 1995 году знание в целом это горделивый петух на насесте, а чувство... жалкий щенок на соломенной подстилке в углу сарая. Это должно быть звучит так, словно я только что попытался проклясть всю науку в целом, как нечто отвратительное и иноземное, подобно доктору Апимеану из Грилл Гренч, 1860-й, или же самому автору этого произведения, скептически относившемуся почти ко всему, что прогресс принес моей родной культуре и цивилизации. Однако я отнюдь не принадлежу, пользуясь терминологией Сноу, халудитом. Я благодарен почти за все разумные научные открытия со времен Дарвина и особенно за те, которые были его теории вдохновлены. А также, и не в последнюю очередь, за так называемую информационную революцию. Я, возможно, технически не слишком грамотен и почти беспомощен в этой области даже по обычным меркам, поскольку не умею, например, ни водить автомобиль, ни пользоваться компьютером, но я этим ни в коей мере не горжусь. Напротив, я понимаю, что виною этому исключительно моя собственная неуклюжесть в обращении с цифрами и чрезвычайная лень, и недисциплинированность. Я никогда особенно не любил Чарльза Перси Сноу как романиста. Его истории представляются мне чересчур тяжеловесными. В них трудно докопаться до сути, пробиваясь сквозь бесконечные, коагулировавшиеся пласты его академических и классовых, весьма снобистских, надо сказать, представлений, на что вполне справедливо указал Колини. Злобная ссора с Ливисом теперь кажется мне почти примитивной и несправедливой, ибо обе стороны были неправы. Как это происходит и с многими англоязычными писателями по эту сторону Атлантики, принадлежность Сноу к английскому среднему классу и его ревностное стремление стать этаким пандитом, ученым мужем, разъедает его, словно ржавчина старой латы, брошенной под дождем. Если бы мне предстояло оценивать романистов и эссеистов по их научным знаниям и остроте ума, оставив в стороне уровень собственно художественного творчества, я бы, разумеется, поставил значительно выше остальных Артура Кестлера, который, кажется мне внешне, в чем-то похожим на хорька. Однако убивать уже умершего — занятие родственное осквернению могил. Вряд ли это вообще допустимо, А кроме того, подобная позиция является слишком весомым доказательством того, что большая часть образованного человечества серьезно недооценивает сегодняшний день. А сегодняшний день – это весьма деликатное растение. Практически все в обществе препятствует созданию тех климатических условий, при которых оно могло бы расцвести. И вот теперь я подхожу к весьма серьезному моменту в той линии Кульпа который проводил до сих пор. Это проблема моих невысоких требований к любой настоящей науке. Дело в том, что я знаю как раз достаточно, чтобы обмануть людей, еще более невежественных, чем я сам. Писатели вообще подобны фокусникам. Они всегда отлично умеют вводить в заблуждение, морочить людям голову. Истинно верующему в научный прогресс и его базовый этос, мои рассуждения, должно быть, представляются абсурдными. Опять этот кошмарный малый. простоватый, но бойкий на язык и порой даже раздражающий своей речистостью и позерством. То, как я в своем неухоженном саду изобретаю названия, как латинские, так и английские, для тех растений, настоящие ярлыки которых, навешанные на них учеными, я давно позабыл. О, это, безусловно, достойно осуждения. Ведь это поистине бесстыдное и совершенно непростительное запутывание невинных людей. И все же я страстно люблю природу. Я никогда по-настоящему не понимал, почему я так любил свою, ныне покойную жену, но все же я очень ее любил. И я давно уже понял, что незнание, то есть преобладание эмоций над здравым смыслом и разумом, и является, видимо, той самой загадочной частью любви. Некоторые авторы называют меня атеистом. И, конечно же, с точки зрения любой узаконенной религии я таковым и являюсь, тем более если в этой религии центральное божество – обладает чисто человеческими чертами и свойствами, например, добротой, милосердием, умением слушать других и даже за кого-то вступаться. Впрочем, подобные сказочные фигуры годятся разве что для детишек. Мой мир, даже если мне только кажется, что у меня есть свой отдельный мир, куда мрачнее. Я действительно очень уважаю некоторых религиозных деятелей, а порой и преклоняюсь перед ними. а также мне интересны некоторые иконы, секты, религиозные учения и то, что стоит за ними. Однако же я, просто в силу своей профессии, ужасный выдумщик, практически профессиональный лжец. Мне представляется достойным уважения то мастерство, с которым верующие создают бесчисленные реальные действительности, и то рвение, которое заставляет их порой с пеной у рта защищать правдоподобие собственных фантазий и утверждать, что это и есть единственное достойное доверия истина. инстинктивное чутье таких людей, по сути, делает их великими сочинителями. Итак, если я совсем не религиозен, в каком бы то ни было общепринятом смысле этого слова, то каков же я? Попытаться выдать свои взгляды за некую философию было бы в настоящее время и среди стольких бесконечно более сложных измышлений на подобные темы Просто смешно. Я бы предпочел какой-нибудь более человеческий термин. Мои ощущения относительно существования людей – в этом бесконтрольно развивающемся мире, заключается в том, что его реальная действительность и его судьба колеблется и создают некий зигзаг внутри треугольника, образованного противостоящими и тем не менее взаимоуравновешенными факторами. Физически и ментально мы, индивидуумы, постоянно как бы подпрыгиваем, подскакиваем и отлетаем в сторону, точно мячики в настольном теннисе. Я называю подобные отношения – Из-за которых мы постоянно сталкиваемся друг с другом или представления о них примерно тем же способом я даю новые имена различным растениям словами заимствованными мною из греческого Сидерус Кераунос Элеутерия Необходимость, точнее железная необходимость, случайность, подобная случайно ударившей молнии, свобода. Первая булавка, с которой в этой классификации срывается наша душа, это железная необходимость. на которую проецируются все те неизбежные факты, причем в высшей степени реальные, которые как-то ограничивают нашу свободу. Самым очевидным примером этого является смерть. Несколько менее очевидно для нас, людей самоуверенных, то ядро, внутри которого все мы вынуждены существовать. Оболочка этого ядра создана из каждости и эго отдельных индивидов. Мы воображаем, что научные дисциплины или попытки аскезы могли бы даровать нам некую свободу от власти этих двух тиранов, и при этом обычно понимаем, что должны, подобно куколкам-насекомых, существовать в некой тесной оболочке, которую наша биология и психология, а также тот загадочный компьютер, который мы называем своим мозгом, для нас создали. Затем мы можем посвятить время, проведенное в этом тюремном заключении, самоусовершенствованию и попыткам стать, по крайней мере на Западе, Чем-то отличным друг от друга и даже как мы очень надеемся, выдающимся. Это представляется нам единственно приемлемым способом, с помощью которого мы можем как-то избежать строгостей, все определяющей и исходно лежавшей в основе всего совершенного нами железной необходимости. Второй случайный вариант соскакивания с булавки и способный полностью переменить наш жизненный путь это в моей классификации события типа кераунос. или грома среди ясного неба. Это действительно чистая случайность. Она проявляется, например, в смертоносных авиакатастрофах или нежданных и совершенно невероятных выигрышах в лотерею, короче, во время как трагических, так и радостных потрясений. На результаты кераунос можно надеяться, можно ожидать их, предсказывать или бояться, но никогда нельзя быть в них уверенным. И в этом случае не бывает настоящих результатов, пока потрясение действительно не случится. И все же очень немногие способны относиться к подобным случайностям иначе. Блаженство и ад, радостные крики, сменяющиеся криками ужаса, все это пока Кераунос крошит и перемешивает железную необходимость, пронзив ее точно стрела времени. Последняя булавка в моей классификации, с которой мы срываемся по лаксодроме, это Элеутерия. Свобода как бы сама рождается внутри нас, инстинктивно восставая против железной необходимости, благодаря нашим вечным сомнениям насчет того, можем мы обладать какой бы то ни было доказуемой свободой воли или все, в конце концов, давным-давно определено и записано за нас и для нас. Поскольку наша индивидуальность и еще многое другое, например, наша неизбежная смерть, нам в какой-то степени навязаны, мы стремимся от этого избавиться. Почти все, что мы подразумеваем под понятием прогресс, как раз и есть элеутерия. Свобода разрушает всякий застой. Стасис. Мы можем назвать это восстанием, бунтом, революцией, тысячу других слов, многие из которых воспринимаются, особенно теми, кому комфортно и в тех условиях, в которых он существует, как имеющие некий дурной смысл. Но даже и сама эволюция, это некая форма насилия, Вариант гражданской войны с равновесием и застоем. Мы просто этого не осознаем, потому что ее эволюции, авианалеты продолжаются в вечность в сравнении с краткосрочностью наших человеческих жизней, и половина вечности проходит до того момента, как взорвутся бомбы. Свобода издавна глубоко и сильно влекла к себе людей. Ее результаты, впрочем, могут быть как хороши, так и весьма нехороши. Последние почти всегда считаются дающими железную необходимость. Для нас, людей, Сидерос — это тьма, Элеутерия — свет. Я отыскал первую и совершенно необходимую ступеньку, приведшую меня на лестницу естественной истории в лице своего интересующегося естествознанием дядюшки. Он вел практические занятия по биологии в местной начальной школе, которую посещал и я, Так что именно он ассоциируется в моем восприятии с лучшими днями моего детства. Отец мой всегда питал полнейшее отвращение к дикой природе. После невероятных мучений, что выпали на его долю в окопах Первой мировой войны, ему дикая природа всегда представлялась тайно враждебной и абсолютно бесполезной. Исключение составлял его собственный маленький садик. Так что именно дядя я прежде всего обязан тем восторгом, который испытал во время охоты на покрытых складками жирных гусениц в зарослях Терна, у обращенных к морю стен Эссекса, совсем недалеко от нашего дома. Ему я обязан также несколько более опасным удовольствием, получаемым от процедуры сахарения, когда мы ползали в темноте по скалам Леонси и и Уэсклифа с факелами в руках и обследовали деревянные ограды и дуплистые стволы старых деревьев. намазанные сладкой приманкой, которую дядя собственноручно приготовлял, чтобы привлечь мотыльков и молей. А однажды он доверил мне величайшую редкость — огромную личинку, которая только что вылупилась из куколки-бабочки «Мертвая голова», найденную соседом-фермером у себя на картофельном поле. О, радости тех дней! А сколько восторгов и по многу раз на день! испытывал я, склонившись над банкой из подворения, поглаживая личинку и заставляя несчастное существо пищать. Это было поистине чудо-насекомое, ведь оно говорило. Вся природа казалась мне тогда очеловеченной. Самые различные ее формы были странно близки, родственны. У меня был один в высшей степени эксцентричный родственник, точнее свойственник, который также помогал мне видеть природу. Помимо всего прочего, этот Лоренс еще и бегал на длинные дистанции, будучи членом английской национальной команды. Ненавидел все разновидности лука и коллекционировал редкие красные вина. Но самым странным в нем считалось то, что он путешествовал по всему миру и искренне поклонялся мирмекологу Донист Хорпу, как если бы тот был его настоящим гуру. В последующие годы меня долго преследовал кошмарный сон о том, что Лоренс... может умереть и оставить мне свою огромную коллекцию заспиртованных муравьев. Это, правда, было лишено каких бы то ни было оснований, ибо теперь владельцем его коллекции является какой-то австралийский музей. Но что я действительно от него унаследовал, так это некое особое заболевание, свойственное, в частности, и Дарвину. Вечное любопытство. Двое только что упомянутых родственников зажгли во мне искру любви к природе, хотя я считаю, что она тлела в моей душе и раньше, даже когда я был в утробе матери, так сказать, ап-ово, от яйца. С самых первых лет жизни меня восхищала загадочная инаковость природы, ее принадлежность, хотя и родственная нам, к такому миру, где все происходит по-другому, чем у нас в мире людей, зачастую похоже управляемым случайностями. Этому очаровательно невинному восприятию Предстояло быть испорченным, даже почти уничтоженным Оксфордом, где я изучал французский. Впоследствии я уехал во Францию и долго жил там, отчего еще глубже погрузился в греховность, вступив в страстную, переменившую всю мою жизнь любовную связь с потрясающе красивой и богатой молодой особой. Я искал ее всюду, но находил лишь в самых удаленных уголках сельской местности. Мельком когда-то я видел ее и в Англии. Хотя так никогда открыто и не признался, что очарован ею, чувствуя, что ее истинный обитель где-то южнее, на берегу Средиземного моря. Я назвал это прелестное существо «Ла дикарка. Разумеется, я кое-чему научился из французских искусств, в какой-то степени постиг культуру Франции и ее общественные традиции, познакомился с жизнью ее народа и в сельской местности, и в городах, где и попался на крючок экзистенциализма Камю, как и многие другие представители моего поколения. Но все это бледнело перед великолепной наготой, гибким и стройным станом, изысканными украшениями, чувственными нарядами и пышным цветением этого очаровательного существа. С тех пор я только и делал, что искал мою дикарку повсюду, в каждой стране, где мне доводилось жить или путешествовать, и судил о многих людях и событиях в свете ее красоты. Именно этот аспект природы мы более всего связываем обычно с культурой и цивилизацией, ставя обнаженную реальность рус или деревень. Гораздо выше всяких урбс, городов. Во Франции я также глубоко влюбился в явно неанглийское представление о либерте, свободе. Это была свобода, значительно менее основанная на правильных, верных демократии и суждениях, и именно поэтому она так счастливо способствовала моему развитию и вдохновляла меня получать удовольствие от того, что мне больше всего нравится самому. Это была довольно-таки эгоистичная свобода. Впервые я пострадал от нее, оказавшись эвакуированным в сельскохозяйственной Девоншир в начале Второй мировой войны. И она действительно была имплицитно присуща самой природе, однако же моя собственная страсть к ней была бессовестно гедонистической. Она давала мне некоторое избавление, незначительное, впрочем, поскольку и сама Франция только что была освобождена от немцев, от уродующего, точно полиомиелит, английского пуританизма, или точнее от того, что более поздние его приверженцы сотворились оригиналом. Жизнь природы во Франции осталась в моей памяти как замечательно радостное ощущение внутренней свободы, немного похожее на поход в первоклассный ресторан ради того, чтобы просто попробовать всякие вкусные яства. Ради удовольствия, разнообразия и бесконечных маленьких сюрпризов. Если Франция была для меня чем-то вроде любовницы, то Греция, где я жил после Франции, оказалась похожа на Церцею. Стала для меня полуматерью. Таким образом, у меня, можно сказать, три родины матери, и я, как настоящий матриот, люблю каждую из них и совсем не уверен, которую нужно считать настоящим. С моей третьей родительницей, Англией, отношения у меня складывались следующим образом. Я долгое время, точно кузнечик, Прыгал от насекомых к разным другим живым существам, и в итоге очень этим увлекся, хотя и подозревая, что этот наихудший для меня путь был скорее эвристическим и не таким уж разрушительным для природы. Где только мог, я занимался не только наблюдениями, но и охотой, а также ловил рыбу. Все нимроды должны хорошо знать собственную природу как снаружи, так и изнутри, а также жизнь и привычки тех, на кого они охотятся. Моим единственным извинением может служить война 1939-1945 годов. Нас спасли от голода те кролики, голуби и форель, которых мне иногда удавалось принести домой. Но от моей руки погибли и многие другие живые существа, и призраки некоторых из них преследовали и преследуют меня в связи с вопиющим опустошением, царящим в природе Англии, теперь совершенно переменившейся. Одна птица, которую я подстрелил, хотя такое случилось всего лишь раз, впоследствии стало моим тотемом. Ее возвышенное, милостивое и квазимифическое, подобное персидскому Симургу, присутствие в моей жизни было, на мой взгляд, похоже на отпущение грехов, тогда как ее отсутствие походило на обвинение и воздействовало куда более сильным. Вообще, если я вижу или слышу сорок, моя душа всегда как бы взлетает ввысь и устремляется к ним. Я счастлив, что там, где я сейчас живу, у меня есть знакомая пара сорок, которые давно уже гнездятся в нескольких милях от моего дома. Это куда более веская причина для того, чтобы продолжать жить в этих местах, чем тот покой, к которому стремятся порой представители старшего поколения. Я помню, какая ненависть вспыхнула в моей душе к Лос-Аламосу, когда я, зная его историю, впервые увидел его много лет назад. Но когда я мрачно взирал на стоявшую границу его территории, Предупреждение, я услышал вдруг знакомое кра, и мне показалось, что этот клич донесся из самых сокровенных глубин свободы, из самых высоких и чистых небесных далей. Я мог бы, напротив, воспринять в тот момент крик сороки как нечто сумрачное, несущее зло и в высшей степени символическое, как это сделал, например, Эдгар По, словно утверждая, что в этом мире есть только смерть и опустошение. Однако я в черном пятне. видневшимся миле в двух-трех, увидел жизнь и только жизнь. Всегда. Что же касается моего увлечения ботаникой, то я вскоре убедился, что мне особенно дороги дикие орхидеи, то есть для Саваж в самом своем соблазнительном обличье. Некоторые из них для меня в чем-то весьма похожи на тех сорок, чье присутствие или отсутствие в той или иной местности всегда чрезвычайно сильно меняло ее в моих глазах. Самые райские, с моей точки зрения, местечки находились в Каусе, на юге Англии, или на известняковом плато на юге Центральной Франции, а также в Греции, особенно на Крите. Вскоре я уже охотился за дикими орхидеями практически по всей Европе, а заочно — по книгам Лёера и по всем Соединенным Штатам. Некоторые миллионеры помешаны на выращивание орхидей в теплицах, что мне совершенно не по душе — как ни по душе и ловля птиц с силками, и большая часть прочей коллекционно-накопительской, грабительской деятельности. Все эти занятия кажутся мне отвратительными, сколько бы полезными они ни представлялись для науки. Несколько лет назад у меня случился небольшой удар, закончившийся пребыванием в Royal Free Hospital в Хемстеде, Лондон. В первые же дни своего пребывания там я составил мантру. Это было слово «Тентраденифера», денифера Тентре-денифера. А каких-то два года назад я наткнулся на вершине одной Критской горы на целый выводок вольно растущих орхидей пилильщиков Офрис Тентре Денифера. Это очень красивая родственница нашей европейской пчелиной орхидеи. Однако мой Криде в вопль души, основанный на убеждении, пока что не опровергнутом, что я никогда более не ступлю ногой ни на одну Критскую гору. был поистине плачем по этому острову, на редкость богатому растительностью. Я и до сих пор еще не покончил со своим непостоянством в отношении естественных знаний. До того, как мое отвращение к Лондону, а на самом деле ко всем крупным городам вообще, наконец увело меня прочь от него, меня однажды, где-то в начале 60 пригласили на заседание суда присяжных Волт Бейли. В случае, который мы, 12 присяжных, должны были рассматривать, касался инцеста. Это было отвратительнейшее преступление, дьявольски непристойное и в той же степени пропитанное запахом мужи и человеческого зверства, как свинарник навозной вонью. Жертвы преступления и даже сам обвиняемый были столь глупы и невежественны, что настоящими преступниками, которым следовало бы сидеть на скамье подсудимых, являлись мы, их судьи, ибо мы были виновны в том, что позволили нашей культуре пасть так низко. Я помню, что после того, как заседание закончилось, я стоял на улице у дверей суда, держа в руке полученный гонорар, и вдруг пришел к решению. Я немедленно направлюсь в ближайший крупный книжный магазин и совершу акт gratuit». Куплю такую книгу, в которой говорится о чем-нибудь настолько далеком от моей собственной, нестерпимо отвратительной мне разновидности живых существ, насколько это вообще может быть. и в конце концов я купил книгу Локета и Милледжа «Пауки Великобритании», обычное учебное пособие тех времен. Пауков было, прямо скажем, немало, и годы подряд я затем тратил абсурдно много времени, пялясь в энтомологический микроскоп и разглядывая бесконечно малых паучков трихоботрия, или пытаясь, как пытаются некоторые безумные лингвисты, разгадать смысл древних папирусов, определить точную форму и очертания мужских и женских половых органов этих членистоногих, с помощью чего их единственно и возможно как-то идентифицировать. Именно в период моего увлечения пауками меня и поразили внезапно обрушившиеся на меня сомнения. Но и это был еще не конец той прискорбно запутанной истории. В 1978 году я стал куратором нашего маленького музея в Лайм-Риджесе в Дорсетшире. «Лайм» более всего знаменит своими окаменелостями, главным образом юрского и мелового периодов. И я, как истинный коллекционер наук, несмотря на несколько уже совершенных мною путешествий, озаривших светом мое прошлое, решил, что весьма соблазнительным является и еще один сулящий мне безусловное кораблекрушение — маяк, палеонтология. Но, как я уже намекал, меня к этому времени уже укусил Тарантул сомнений в том, что большая часть людей — обычно считает краеугольным камнем истинной науки. Ко мне очень часто приставали представители академических научных школ по поводу моих произведений, ведя даже некие исследования того, в чем они, по всей очевидности, видели некий вредный парадокс и явный, а также весьма прискорбный недостаток моего творчества. Я мог бы продолжать утверждать, что естественная история, насколько я ее знаю, является основой всех моих художественных вымыслов. Но где какие бы то ни было реальные свидетельства этого? Я мог бы сказать, что восхищаюсь Гилбертом Уайтом, Торо, Ричардом Джеффри и многими другими, но я, в общем-то, абсолютно и не собирался соперничать с ними. И это было бы по меньшей мере наполовину правдой. Я всегда воспринимал природу как нечто странно священное. Именно Джеффри впервые произнес слово «ультрачеловеческое» в применении к природе. то есть та, что выше нас, человечества. Дэвид Герберт Лоуренс, ни в коей мере не страдавший теми заблуждениями, которые снова сделал столь явными во время своей вендетты с Ливисом, ближе всего, особенно в своей поэзии, подошел к проникновению в странную инаковость природы. Этот опыт практически невозможно описать в прозе, но я все же попробую. Все чувствующее, чрезвычайно острое Вирджиния Вулф – Весьма просто установила, в чем, собственно, заключаются мои трудности. Природа и образованность, похоже, испытывают друг к другу естественную неприязнь и готовы буквально разорвать друг друга на куски. Я всегда чувствовал, еще задолго до того, как стал практикующим писателем, нечто весьма и весьма похожее. Как только мы начинаем любить природу, сердитые надписи, «Посторонним вход воспрещен» или «Ноли ме тангере». «Не тронь меня, не прикасайся ко мне». Слова Иисуса Христа, обращенные к Марии и Магдалине. Евангелие от Иоанна, глава 20, стих 17. Тут же вырастают, как из-под земли. «Я знаю, что обожаю природу, но все же в том, что касается выражения этой любви, вынужден чувствовать себя евнухом, стоит мне столкнуться с ней лицом к лицу. В общем, мне только кажется, что я хожу и езжу, куда хочу. На самом деле, может и нет, потому что не могу». Познакомившись с палеонтологией и с нашими дорсетширскими утесами, каменоломнями и пляжами, столь богатыми ископаемыми, я вскоре понял, что передо мной не просто немыслимо сложная область знаний, но наука, пребывающая в движении и ни в коем случае не являющаяся застывшей. Наука эта, некогда точно закипнотизированная линеем, то и дело объявляла о появлении неких новых видов, а порой и целых новых родов, ибо в ней имелись огромные лакуны. Которое решено было отставить в сторону как еще не открытые. Только если во главу угла ставится стремление к практически бесконечному множеству, классификация может стать действительно подвижной, эластичной и мобильной, иначе она может превратиться только в не имеющий выхода лабиринт и ночных кошмаров. Это снова ведет меня к паукам. Прямо к тому гигантскому тарантулу, что копошится в своем подземном логове и выжидает. когда лучше наброситься на мое праздное увлечение наукой. Его клыки сперва нанесут удар в самый хвост моей одержимости членистоногими. Уж чего проще, и меня буквально загипнотизировала бинарная номенклатура. В Упсале за несколько лет до этого я обидел некоторых вполне достойных шведских профессоров-литературоведов, выбрав не тот визит из двух предложенных ими. Они бы с наслаждением показали мне некоторые из тех драгоценных древних манускриптов, что хранились в университетской библиотеке, или же, поскольку это была Alma Mater одного из них, предлагалось, если уж мне так это нужно, прогуляться по садам, посаженным самим Линнеем. У меня сомнений не было. К черту великолепную библиотеку и ее сокровища! Я хотел, и разумеется, получил Линнееву странно маленькую, обнесенную изгородью и обсаженную цветами тропинку. Я уже где-то раньше описывал, наверное, в дереве, ту ересь, начало которой в этом саду. Меня совершенно не удивляет, что бедный доктор Линней под конец жизни чуть не сошел с ума, буквально утонув в немыслимом потоке названий, названий, названий, которые он сам же испустил с поводка. Приняв под свое руководство музей в Лайм-Риджесе, я вскоре понял, что стою на том же краю ужасной пропасти и вот-вот упаду вниз — в море густого тумана. Я попытался сменить таблички на некоторых образцах из нашей коллекции аммонитов и других ископаемых. Это казалось похоже на попытку пройти через лабиринт полный кривых зеркал. Стены то неожиданно удлинялись, то укорачивались. Возникали какие-то бесконечные элизии и зияния, подвешенные концы всех предыдущих допущений. После нескольких лет спотыканий в темноте и падений на собственную задницу Я просто взял и отвернулся от этого театрального лабиринта. Во многих науках эта бесконечно растущая катаракта новых названий и знаний создала нечто ужасное, этакого нового Франкенштейна, известного также под термином «специалист». Специализация может фокусировать, как линза солнечные лучи, знания в какой-нибудь одной, обычно очень маленькой области знаний. Но у нее есть также, к несчастью, Тенденция фокусировать не только знания о конкретном предмете, но и весь свой жар на специалисте. Она способна иссушить его до полного омертвения, точно осенний листок. Ничто иное не может столь чудовищно дегидрировать человеческие умы душу, как бы отделив данного человека от реальной действительности. В течение долгого времени я был жертвой мифа о том, что можно знать все на свете. Знание энциклопедически обширно. В наши дни им можно управлять только с помощью кибернетики, компьютеров, а отдельному человеку, одиночке, с этим никогда не справиться. И все же мы, бывшие мифоманы, неохотно расстаемся с той идеей, что все знания можно уместить в одном маленьком мозгу. Лично я оставил всякую надежду освоить специфические детали тех различных отраслей знаний, которыми я, дилетант, обычно хвастался, даже порой щеголял. Все чаще и чаще я удовлетворяюсь куда более скромным утешением, что, по крайней мере, знаю кое-что и на самом общем уровне, ощупью пытаюсь постигнуть что-то еще за пределами того, что знают и все остальные. Но что мой отказ от чересчур научного увлечения пауками и ископаемыми, а на самом деле куда более обширными областями природы, действительно мне дал, так это некое параллельное видение». В этом смысле мои воззрения не столь уж и не научны. Если бы мне нужно было выбрать и похвалить какую-то одну книгу из недавней палеонтологической литературы, это была бы книга Стивена Джей Гульда «Удивительная жизнь», вышедшая в 1989 году и рассказывающая о канадских и сланцах. Меня совершенно не раздражает, что некоторые идеи Гульда насчет глубинного смысла эволюции остаются по-прежнему спорными. Все равно это потрясающий пример того, к чему всегда стремился мой родственник-мирмеколог, несмотря на все его эксцентрические выходки. Побудительные мотивы и хотя бы временное удовлетворение своего неуемного любопытства. Другое, более скромное мнение проистекает из того, что обычно называют любительским подходом, то есть обусловленным скорее понятиями «нравится-не нравится» и интересно не интересно, а не позиции, полной поглощенности наукой. Я люблю бродить в поисках золота в ржавых доспехах как прошлого, так и настоящего. Я пытаюсь отыскать его в окружающем меня мире Дорсета или же той части света, где я в данный момент нахожусь. Теперь я действительно понимаю, сколь необходима система бинарной номенклатуры для всех академических специалистов и многих других профессионалов, а также для некоторых достаточно подготовленных любителей. и все же я не верю в то, что существует столь безмерная потребность вдаваться в мельчайшие подробности, как у меня самого, так и у большей части человечества. Я давным-давно осознал, хотя и всего лишь отчасти, что если определенные названия, с одной стороны, заставляют нас видеть, то с другой они нас ослепляют, точно замутненное стекло. Все мы знаем, что наш мир серьезно перенаселен людьми, и он точно так же невыносимо, перенасыщен различными названиями, табличками и ярлыками. Именно поэтому столь многие не могут увидеть природу. Они просто ее не видят, ибо для этих людей с промытыми мозгами, если что-то не имеет своего названия, то его и не существует. Общество, экономика, архитектура, точно сговорившись, навевают людям подобную близорукость. Мы в равной степени плохо видим и в отношении времени, будучи не в состоянии столь многое заметить и понять в нашем прошлом и полагая, что должны жить только в настоящем, однако же очень редко видя то, о чем я через некоторое время скажу, пресловутое «здесь и сейчас». Мы используем нашу общую нечувствительность ко времени, как цензор использует свои ножницы, чтобы переделать мир вокруг нас, сделав его не таким, какой он есть, а таким, какой соответствовал бы нашим представлениям о нем, нашим лично, и нашего общества в целом. В любом случае, из-за нашей возмутительной неспособности разумно распорядиться тем, что нас окружает, вокруг остается все меньше и меньше живой природы. Я веду нечто вроде книги смертей для растений, птиц, насекомых и животных, которые, я это точно знаю, еще на моем веку присутствовали в Дорсете, у меня в саду, и были далеко не так уж редки. А теперь они, похоже, необратимо исчезли. или же, в лучшем случае, представляют собой те виды, которые находятся под угрозой исчезновения в отчаянной борьбе с самым зловредным и эгоистичным существом на планете, жадно захватившим господство над ними, с человеком. Природа Англии, если ей еще только всего лишь грозит опасность истребления, все же не полностью истреблена, хотя и пребывает в весьма опасном состоянии. Мы медленно соскальзываем к нулевой отметке, к вымиранию всего живого вокруг нас, Для многих иностранцев условия на нашем перенаселенном острове могут показаться куда хуже, чем условия в их собственных странах. В этом смысле более богатых и счастливых. И, возможно, если иметь в виду наше ошибочное империалистическое прошлое, наша судьба вполне нами заслужена. Наши добродетельные протестанты, хотя и были в течение долгого времени шокированы таким вниманием с моей стороны к ла и весьма подозрительно к ней относились. Не позволяли все же окружающей их природе столь печальным образом приходить в упадок и всячески старались предотвратить это. Я не имею намерения не отметать чьи-то протесты, ни определенно заявлять, что состояние нашей планеты и крысиная сущность людей и их преступная многословность это чума человечества, заставляют меня довольно часто приходить в отчаяние. Мы, похоже, либо слепы, в том смысле, что нам не хватает элементарных знаний и здравого смысла. либо просто злы, причем умышленно зловредны и склонны к самоуничтожению. Красивые слова не спасут нас и не направят по иному пути. Это все равно, что дать космические корабли крестьянам и надеяться, что они сразу же полетят на них в неведомое завтра. Одна очевидная причина, правда, безусловно, лежит в основе наших бед среди бесчисленного множества иных, менее состоятельных причин загрязнения и разрухи, которые мы сами несем в наш мир. это чудовищная перенаселенность планеты, которую мы, люди, как биологический вид, допускаем в нашей гипертрофированной любви к себе, в той уверенности, что нам оказана особая милость, каждому дарована некая индивидуальность и абсолютная уникальность. И хоть я и слышал ту сороку в Лос-Аламусе, но все же считаю, что если в человечестве не произойдет какой-то великой перемены, не исчезнет его слепота, не изменится вера, Не произойдут некие еще неведомые нам метаморфозы, то его невероятная глупость и равнодушие в один прекрасный день вынесут земле смертный приговор. И все же моя старинная любовница Дикарка тянет меня прочь из этого океана мрака. Мой кабинет в Лайм-Риджесе окнами смотрит на зеленый майский сад над Ламаншем, пробуждая мысли о прошлом и настоящем. О прошлом, как моем собственном, так и всей нашей планеты. Мой разум твердит, что многое, и не в последнюю очередь, какой-нибудь ужасный кераонос, внезапный, все изменяющий выкрута судьбы, который невозможно предсказать, сможет, по всей видимости, придать не только наш вид, но и все остальные виды живых существ полному забвению. У меня нет ни малейшей веры в какие бы то ни было волшебные силы, которые могли бы спасти нас от угрозы нострицида, самоуничтожения или от наступления полного хаоса, Вызванного неведомым Кераунос. И все же нечто в дикой природе, хотя оно часто немо, и скрыто под маской или монашььем клыбуком, все еще может порой, вот как сейчас, например, коснуться моей, лично моей души. Очень, возможно, мой оптимизм довольно глуп. Это некое эхо памяти о том, как можно спастись благодаря тому, что сэр Томас Браун называл окольным путем, благодаря признанию, сделанной в прошлом ошибке. Я «Существую? Прекрасно. Но однажды я умру, понимая, что мне не удалось сделать практически ничего, чтобы остановить безумие, попытаться излечить его до того, как станет слишком поздно. Но я никогда не поверю, что существа, способные чувствовать и мыслить, непременно должны завершить свое существование на Земле». Отсюда прямой переход к мыслям о нашем присутствии в этой жизни. и о той смертельной вражде между словами и природой, которую горестно отмечала Вирджиния Вулф. Дэвид Герберт Лоуренс, как мне кажется, ближе всех в XX веке, подошел к разгадке этой тайны. Я уже писал об этом в своем комментарии к человеку, который умер. Сомневаюсь, понимал ли я особый смысл творчества Лоуренса, когда впервые влюбился в его произведение, но, как говорится в упомянутом комментарии, впоследствии я стал разделять его воззрение,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 Но особое впечатление на меня произвело то, сколь оно мимолетно, это исключительно яркое и богатое ощущение собственного бытия. И почти столь же непрочно, как некоторые частицы в физике атома. Чем сильнее вы стремитесь их поймать, тем меньше вам это удается. Это ощущение как бы противодействует всем попыткам насильственно или сознательно его вызвать. Оно глухо к проявлению одного лишь чистого интеллекта. Оно окутывает вас двойным, или точнее, с двойным пониманием того, что, во-первых, это происходит здесь и сейчас, а во-вторых, что вам бесконечно повезло и в этой жизни, и в вашей индивидуальности, ибо у вас это ощущение возникло, вылившись из чего-то целостного и неиндивидуального и превратившись в вашу отдельную, вашу собственную жизнь. И это ощущение собственного бытия. Это вечное чудо исполнено такой жизненной силы, что, кажется, ты просто не сможешь его вынести. Однако оно всегда возникает достаточно редко, чтобы не давать покоя или шокировать, и никакие сравнения или метафоры не способны передать его. Это словно внезапная нагота, словно понимание того, что ты выставлен абсолютно голым и незащищенным перед некой иной реальностью, и там, похоже, ничего нет. Но потом вдруг точно удар молнии, И есть все. Не дали, как вчера, я купил один незаконченный и опубликованный посмертно роман у Ильяма Голдинга «Раздвоенный язык». Издатели откопали его среди черновиков писателя. И этот незавершенный роман показался мне проникнутым удивительно тонким чувством, точнейшими оценками как современного мира, так и мира древности, который дает этот чрезвычайно мудрый старый любитель эллинов. Ни одна Нобелевская премия за последние годы не была отдана произведению более достойному, чем этот роман Голдинга. Практически первая же его страница надолго задержала мое внимание. Голдинг описывает Пифию, знаменитую древнегреческую женщину-оракула из Дельф, которая является центральным персонажем и основной носительницей идеи романа. Слепящий свет и тепло, практически неотличимые друг от друга и данные ей в ощущении, Для нее не существовало времени, ни конкретного, ни условного. Как же могло нечто быть до или после чего-то, если это ни на что другое не похоже, если это существует совершенно отдельно? Нет слов, чтобы это обозначить, для этого нет временных границ и нет даже никакого «я». Есть лишь совершенно обнаженное существо вне времени, лишенное способности видеть. Любой из моих уважаемых собратьев-писателей Непременно сразу догадался бы, что я имею в виду. Помимо всего прочего, столь острое понимание сущности бытия делает бесцельное, бессмысленное уничтожение любой другой жизни, жизни любой разновидности живых существ, в том числе и людей, не просто необдуманным, но и отвратительным, как утверждают многие восточные религии, а также знаменитые европейские миссионеры и разведчики в странах Востока, вроде Святого Франциска. Именно за такой жизненный опыт за состояние включенности в некую общность и одновременное сознание свободы от общества, как всегда присыщенного продуктами распада и себя религии, суеверий и мистицизма, я глубоко благодарен судьбе, позволившей мне стать, по крайней мере отчасти, писателем и эстетом. Именно к осознанию этого я и стремился, однако не ценой специальных усилий или потому, что заслуживал этого, но благодаря тому, что представлялся мне абсолютной случайностью, «Хоть я и был, наверное, пути, верным вовсе не потому, что он был благоприятен для меня лично, но, что куда более важно, был наилучшим для всего моего вида, для человечества в целом». Если бы мне предложили описать типичного представителя будущего, то в моем представлении писатель, размышляющий о проблемах эго и естествоиспытатель, в своих исканиях, выходящий далеко за пределы собственной науки, непременно оказались бы на гораздо более высокой ступени, чем те, что занимаются исключительно техническими науками и помешаны на компьютерах. Я ведь отнюдь не чувствую себя счастливым от того, что псевдонаучный выверт во мне некогда потребовал, точно жестокий диктатор, чтобы я непременно, как следует, ознакомился хотя бы с одним одобренным наукой подходом к действительности. Боюсь, основная тема этого эссе прозвучала недостаточно четко. Я развращен наукой и не способен думать, или писать вне ее пристрастий. Как Джеффри некогда выковал слово химан" сверхчеловеческий, так и нам теперь нужно слово «altraccientific» — сверхнаучный, независимо от его конкретных значений, словарных и логических. Пытаться изобразить чувство только с помощью точных научных терминов и способов — это все равно, что использовать старое чучело того или иного животного, или же просто его шкуру, чтобы пробудить воспоминания о том, как оно двигалось. Все равно, что представлять нечто живое, застывшим или полагать, что в радуге только два цвета, черный и белый. Это некая приблизительность, но не реальность. Чувственная часть нашего существа, наше второе «я», всегда в тени и до некоторой степени является более примитивной, хотя во многих других отношениях это «я» куда сложнее нашего видимого эго. Многие, вероятно, считают его вообще чем-то совсем иным, чем-то вроде устаревшей религии, желая сослать его в чулан истории. Такой подход представляется мне абсолютно неверным. Чувственная часть нашего «я» необходима как противовес всем автократическим излишествам, всем внешним вторжениям в нашу душу, всем велениям науки и знаний. Каждый писатель создает свой собственный, индивидуальный сленг, описывая то, что происходит вокруг него здесь и сейчас. Важнейшее условие, во всяком случае, для меня и моей практики, это некая фолк, развилка, как на тропе, под которой я подразумеваю обдумывание и осознание альтернатив уже сделанному, как заученных, так и случайных. Эта спекуляция возможностями может варьироваться в интеллектуальном и эмоциональном плане, в формах повествования, в диалоге через морализаторские и описательные пассажи, вплоть до реплик самих героев. Одна вещь всегда, что называется, актуальна. Синий карандаш, которым отмечают ошибки и пропуски. Столь плодотворная осведомленность куда тоньше, чем нужна при простом разгадывании кроссворда, когда более всего важна скорость выбора нужного синонима. Отчасти она является производной от того зеленого зародыша литературных текстов, едва зачатывая неиспорченными древними авторами, ключа к разгадке которого мы до сих пор не нашли. более Полицистранические и полифункциональные возможности воображения дают как ключ к этой тайне, так и конечный ответ для любого произведения искусства. Это может приблизить художника к чему-то такому, что он или она открыто признает невозможным, к Богу, например, или еще чему-либо подобному. В моем случае это муза. острая сила предположения и воображения может очень легко переноситься из текста в обычную жизнь. Каждый раз, когда я лечу на самолете, я знаю, что могу упасть на землю и погибнуть. Каждый раз, это в моем-то возрасте, когда я встречаю привлекательную женщину, я воображаю, что за этой встречей последует любовь, даже если я абсолютно уверен, что она не только не последует, но и не может последовать. Пуританин мог бы уравнять свободу вымысла с обладанием драгоценностями, в обоих смыслах. С сокровищами великих моголов, например, или с драгоценным вечным правом действовать как тебе заблагорассудится однако в данном случае я намерен лишь предположить что если тебе разрешено существовать в рамках подобной бесконечности возможных вариаций бесконечности раздвоенных альтернатив то реальность становится подобна некоему сложному дифференциальному уравнению перед которым большая часть художников испытывает либо тревогу либо радость увы наш мир похож твердо намерен уничтожать и разрушать любое живое чувство, удушая его мертвыми знаниями. Я всегда сомневался в целесообразности недавно предпринятых попыток подойти с научной точки зрения к таким исполненным иррационального чувства вещам, как литература, и при этом сделать вид, что все это можно объяснить языком и методами, явно враждебного всяким эмоциям, аншаунг. Рассмотрение Нам, писателям, не так давно сообщили, Что верить в существование автономного индивидуального я просто смешно, и что даже сама по себе испорченная природа тех слов, которыми мы, писатели, пользуемся, то есть не только наше искусство, но даже и язык как инструмент этого искусства, тоже вещи весьма подозрительные. Мы как бы навечно заключены в темницу, наши языки, связанные, наши слова, будучи уже просто по своей природе словами, убивают всякую надежду на правдивость. Именно поэтому хотя и не отрицая величайшую полезность науки в бесчисленных практических и технологических сферах, где она ныне доминирует, я все-таки думаю, что Сноу и его сторонники сильно ошибались, утверждая, что в бесконечно сложной и все еще неизмеренной реальности нашего существования чувство, старинной понятия эстетики, то есть мира эмоций и искусств, значительно менее важно, чем знание. Как хорошо сказал однажды Джиннес, Наш мир не просто более странен, чем мы думаем. Он, возможно, еще более странен, чем мы даже можем подумать. Мы должны допустить не только возможность появления бесчисленного множества новых научных истин, но и появления столь же многочисленных новых оценок их относительной важности. Наш мир невероятно изменился с тех пор, как я в 1926 году появился на свет. И познать его целиком во всем его научном разнообразии совершенно невозможно. И тем не менее определить отношение к Нему каждого отдельного индивида, каждого я, не желающего подвергаться ассимиляции и сокращению, было и всегда будет вполне доступно. Каждый отдельный человек должен, благодаря уже самой своей уникальности, сознавать, что о вещах можно и нужно судить лишь отчасти, как и решать различные касающиеся их проблемы. То есть, человек сам решает, как сильно ему можно чувствовать и как глубоко проникать в смысл той или иной вещи. Наука же стремится ко всеобщности. Она всегда хочет знать больше, чем может. Обычно с точки зрения науки, что неправильно, чувство — это нечто стоическое. Оно знает достаточно. Любое истинно-научное знание всегда, как и чувство, несовершенно. Сколько из того, что мы знаем или не знаем, в значительной степени зависит от случая. Наша человеческая свобода — лежит в рамках допущений той или иной случайности и похожа на дождь, что проливается над нашими жизнями. Мы редко осознаем, сколь жизненно важна для нас эта утонченно изысканная и губительная неуверенность. Жестокая, болезненная, даже смертоносная, какой она может быть порой. Однако мы не могли бы жить в этом мире без ее абсолютной непостижимости. Но что меня пугает, сбивает с толку и при этом восхищает в таком явлении, как «кераунос», В этом чисто случайном ударе молнии, постоянство, с которым кера у нас происходит. Постоянство случайности лежит за пределами науки. Мало того, это антитеза всей обычной науки с ее механической фиксированностью, однако именно она вела и ведет нас к предвидению. Именно эта непредсказуемость остается основным источником физической и психической энергии для каждого индивида. И искусство, и наука, скрываясь за неуклюже фиксированными классификациями и этиологиями, из которых наука еще и пытается сконструировать некую вечную истину, пребывая в состоянии вечного хаоса. Нам необходимо установить частоту колебаний этих двух состояний, подобную диаграмме сердцебиения при снятии ЭКГ, чтобы понять не просто природу вещей, но природу их понимания. Наука никогда этого не поймет с помощью одного лишь простого знания, Ненужная пограничная между знанием и чувством война столь же глупа и бессмысленна, как и большая часть войн в истории человечества, и усугубляется сводничеством, которым занимается артистическая часть общества, что порой весьма унизительно, на потребу своей аудитории. В прошлом Пуритане строго указывали, что соблазн, которому подвергается звериная сторона нашей натуры, отвлекает нас от того, что, по их мнению, является единственно верной истиной. Кое-что в искусствах поэтому, особенно в культуре, опирающейся на протестантство, вызывает у паритан некое эгоистическое и злое чувство, тогда как науки кажутся им делом более строгим, серьезным и добропорядочным. Виды искусства создают свои реальности далеко не так быстро, несмотря на мгновенность коммуникации в нашей вселенской деревне. И все же эти медленно созревающие плоды чувственности часто воздействуют на людей достаточно сильно, и даже меняют общие направление их жизненного пути. Кажущиеся слепыми, неуверенные шаги искусства к более общей цели человечества не следует все же сбрасывать со счетов. Поэты и писатели, а также художники, музыканты, святые и философы находятся примерно в том же положении, что и Колумб во время своего плавания, ибо не знают, как следует, никуда они направляются, ни что там обретут, никакое развитие получат впоследствии их открытия. Карты знаний и чувств современного мира на самом деле куда менее адекватны, чем те примитивные, географические и весьма грубо выполненные средневековые карты, которые вызывают теперь лишь улыбку. Ибо мы полагаем, что чувства, проявляясь в таких вещах как вкус, убеждение, мнение, должны быть в основном частной проблемой, очень личной и индивидуальной, а потому не важны в мире общих законов, требующих повсеместного соблюдения и испытывающих страх перед любым исключением. Нынешняя наука способна вызвать глубокие сомнения и вездесущий скептицизм в отношении, например, любых старых богов. И все же религия остается тем теплым одеялом, с помощью которого люди спасаются от чудовищного холода, дыхания, смерти и космоса. Наука же, провозгласив свою полную власть и могущество, втайне узурпировала святость, отняв ее у религии. Я, возможно, как и предупреждал Джордж Стайнер, Простой раб словесности, заключенный в прошлое, как в темницу, и живущий более прошлым, чем каким бы то ни было будущим. Но при этом я предпочитаю руководствоваться теми научными знаниями, которые мне удалось получить творчески и экзистенциально, выделив их из природы. Я согласен с тем, что многие мои утверждения нелепы, незакончены и часто неравновешены. Я постоянно утрачиваю чувство равновесия, или точнее чувство эукозмия, то есть благопристойности и разумного порядка. Именно об этом говорится в цитате из произведения замечательно проницательного шотландского поэта Нормана Маккейга, которая служит эпиграфом к данному эссе. «Теперь я твердо знаю, что у меня никогда уже не будет детей, что я как бы предаю самую фундаментальную биологическую цель собственного существования. Я умру безнадежно лишенным энтелехии и буду горько сожалеть, когда придет мой срок». Я благодарю случай, что это не случилось слишком рано, и мечтаю, чтобы это произошло как можно позже. И все же пусть лучше это произойдет в любое время, чем вообще никогда. Пока живу, я надеюсь сохранить данную мне силу чувств и знаний, хотя они и кажутся кому-то неполноценными. Это не эгоизм, а восприятие реальной действительности как с позицией «сидерос», так и с позицией «кераунос», как с позиции «железной необходимости», так и «хаоса», а также понимание того, как коротко наше личное путешествие по жизни и каким особенно коротким оно кажется, когда подходит к концу. Мне больно сознавать, что я сейчас пытаюсь выразить собственное представление о мире с помощью подобной галиматьи и не могу сказать лучше обо всем том, что так много дало мне самому. Возможно, вы сочтете меня странным отщепенцем, изгоем, отвергнутым нормальным обществом. Надеюсь, вы все же поверили, что я действительно искренне Несмотря на всю мою неадекватность, боготворю дикую природу и сожалею о невежестве всех тех, кто, считая себя абсолютно исключительным, полагает, что может прекрасно обойтись безо всякой природы. По-моему, это прямой путь к самоуничтожению человека как вида. И если эти люди будут продолжать в том же духе, то свои цели вскоре достигнут. Мой довольно-таки большой сад в Лайме владеет мной, а вовсе не наоборот. Мои взаимоотношения с ним – складываются в точности так же, как и с моими собственными произведениями, следуя допустимым альтернативам. Большая часть произрастающих в этом саду растений, как диких, так и культурных, имеет определенную дату своего наречения именем, причем названия одних и тех же растений могут в разные годы варьироваться. Но когда на них распускаются цветы, они предстают в своем наиболее законченном и самом прекрасном, поистине чарующем обличье по-японски, как это определяют дзен-буддисты. Наречение именем происходит, разумеется, только когда их существованию что-то угрожает, и они просто умоляют, чтобы их заметили. Прекрасный июньский вечер. Я неспешно спускаюсь по склону холма в самый низ своего сада, обнесенного довольно высоким забором, мимо кремово-белых лохмотьев цветущих акаций, наполненных гудением пчел и таких ярких на фоне лазурных небес. Там, в потайном уголке, растет несколько экземпляров Офрис сколопакс, вальшнеповой орхидеи. Эти орхидеи родом с побережья Средиземного моря, и для них совсем не характерно цвести так далеко на севере, в тех широтах, где расположен наш остров. Однако в теплом климате южного побережья Британии они все же как-то цветут, и каждое лето приносят мне тайное наслаждение своим цветением, этим апофеозом, вечно меняющего свой облик мира растений. Я самозабвенно забочусь о них и так их люблю, что запросто мог бы из-за них заплакать, если бы вообще обладал способностью проливать слезы. Я и сейчас смотрю на них и при любви и покоя сознаю, что они существуют, и я тоже существую рядом с ними».